«Инквизитор Глокта!» – продолжал лорд Комергер. «Открытый совет благодарит вас за проявленное усердие и просит выполнить еще одно поручение относительно этого дела». Хофф поднял другой документ поменьше. «Это ордер на арест магистра Каулта. На нем стоит личная подпись его величества. Мы просим вас вручить его незамедлительно». Глокта неловко поклонился и взял бумагу из протянутой руки лорд Комергера. «Вы!» — сказал Хофф, оборачиваясь и глядя на Челенгорма. «Лейтенант Челленгорм, милорд!» — отрапортовал здоровяк, проворно выступая вперед. «Кто бы вы ни были!» — нетерпеливо продолжал Хофф. «Возьмите 20 человек из королевской охраны и сопроводите инквизитора Глокту к зданию гильдии торговцев шелком. Проследите, чтобы никто и ничто не выскользнуло из здания без его разрешения!» «Сию минуту, милорд!» Горн пересек открытое пространство и побежал вверх по проходу к дверям, придерживая рукой фес шпаги, чтобы она не билась о его ногу. Глокта захромал следом за ним. Он стучал тростью по ступеням и сжимал в кулаке смятый ордер на арест магистра Калта. Тем временем чудовищный альбинос заставил узников подняться на ноги и повел их гремящих цепями и покачивающихся по направлению к двери, откуда они появились. «Лорд Камергер!» — крикнул Брок. Он решился на последнюю попытку. Жизель подумал, сколько же денег Брок получал от торговцев шелком. И сколько же денег еще рассчитывал получить. Очевидно, очень большую сумму. Однако Хофф был непреклонен. «Что ж, господа, на сегодня наши дела завершены!» Моровьев встал еще до того, как лорд Комергер закончил говорить. Очевидно, ему не терпелось поскорее уйти. Писцы с грохотом захлопывали свои огромные книги. Судьба достопочтенной гильдии торговцев шелком была решена. Воздух наполнился возбужденным гомоном. Этот шум усиливался и вскоре дополнился стуком и топотом ног, когда делегаты начали выходить из зала. Архилектор Сульт еще сидел в своем кресле, наблюдая, как его поверженные оппоненты мрачно покидают передний ряд. Джизаль в последний раз встретил отчаянный взгляд Саля Мареуса, которого вели к маленькой боковой двери. Затем практик Ини дернул за цепь, и узник растворился в тьме за порогом. Толпа на площади стала еще плотнее. Возбуждение нарастало по мере того, как новости о распуске гильдии торговцев шелком доходили сюда. Некоторые замерли в изумлении, не веря собственным ушам, другие бегали взад-вперед, испуганные, удивленные, сбитые с толку. Джизаль поймал пристальный взгляд человека с бледным лицом и трясущимися руками, но быстро понял, что тот глядит в никуда. «Должно быть, этот человек сам торгует шелком или же тесно связан с делами гильдии. Достаточно тесно, чтобы пойти на дно вместе с ними. Найдется очень много таких людей». Внезапно Джизаль почувствовал себя так, словно его что-то кольнуло. «Арди Вест» стояла недалеко от него, небрежно облокотясь на каменный парапет. Они не встречались после того, как она выдала ему свою пьяную отповедь, и капитан очень удивился, когда понял, насколько ему приятно увидеть ее снова. «Может быть, она уже довольно наказана», – сказал он себе. «Нужно дать ей возможность извиниться». Он поспешил к Арди, заранее заготовив широкую улыбку. И тогда увидел, что она не одна. «Вот ведь гаденыш!» – пробормотал он про себя. Рядом с Арди стоял лейтенант Бринт в своем жалком мундире. Он непринужденно болтал, наклоняясь к девушке слишком близко, как читал Джазаль, и сопровождал бессмысленные фразы напущенными жестами. Арди кивала ему и улыбалась, а потом запрокинула голову и расхохоталась, игриво похлопывая лейтенанта по груди. Бринт тоже захихикал. «Мерзкий маленький говнюк!» Они смеялись вместе. Почему-то при виде этого Джизаля охватил острый приступ гнева. «Джизаль, привет! Как дела?» — крикнул ему Бринт, все еще посмеиваясь. Капитан подступил поближе. «Для вас я капитан Луфар!» — гаркнул он. «Что до моих дел, так они вас не касаются!» «Вас ждут собственные дела, не так ли?» Бринд какое-то мгновение тупо стоял, раскрыв рот, потом нахмурился. «Да, сэр!» – буркнул он, повернулся и двинулся прочь. Джизель смотрел ему вслед и испытывал еще большее презрение, чем обычно. «О, как мило!» – сказала Арди. «Вот так вы себя ведете при дамах!» «Право, затрудняюсь сказать, а что, разве здесь есть дамы?» Он обернулся к ней и поймал мгновенную удовлетворенную усмешку на ее лице. Довольно неприятное выражение, словно она наслаждалась его вспышкой. Ему пришла в голову нелепая мысль. Может быть, она специально подстроила эту встречу, чтобы Джизаль увидел ее вместе с идиотом-лейтенантом и испытал ревность. Но тут она улыбнулась ему, засмеялась, и гнев Джизаля стал таять. Арди выглядела чудесно, Загорела и полная энергии, как солнечный луч. Она хохотала во весь голос и не беспокоилась о том, что ее могут слышать. Да, чудесно. Лучше прежнего. Конечно, это случайная встреча только и всего. Арди устремила на Джизеля взгляд своих темных глаз, и его подозрения рассеялись. Стоило ли обходиться с ним так жестоко? Спросила она. Джизаль выпятил челюсть. Выскочка. Самодовольное ничтожество. Да он не заслуживает того, чтобы находиться здесь. Ни родословный, ни денег, ни манер. Ну... Этого добра у него больше, чем у меня, по всем пунктам.